Не понял. Сковырнуть тянет. Федор Кузьмича, слава ему, сковырнуть готов. Злодея, мучителя Карлу проклятого готов. Твердо шепнул Бенедикт. Папа, я бы его своими руками. Сердечко твое золотое радовался тесть. Ну, наконец-то, наконец-то, дай обниму. Бенедикт с кудяркудярачем стояли, обнявшись, смотрели на город с высоты.